Шведовы. Старший шведов появился неожиданно. Впрочем, первым появился «Волкодав», — сказала Мотя и замерла с открытым ртом. Глафира подняла голову и поступила точно так же. Застыла мраморным изваянием. На площадке сидела собака. Пес был огромным и жутко страшным. Они таких не встречали. «Смесь аллигатора с росомахой? Нет, скорее с дикобразом. Уж больно дикий у него был вид». «Что за порода такая?» — шепотом спросила Глафира. «Я говорю, волкодав», — сдавленно ответила Мотя. «Не похож». «Тогда дьявол в собачьем облике, восставший из ада». «А чего он к нам приперся?» — поинтересовалась Глафира, стараясь дышать реже. «За грехи мои тяжкие наказания!» — выдохнула Мотя. Собака облизнулась и клацнула зубами. Глафира с Мотей содрогнулись. От чудовища их отделял один лестничный пролет. Сейчас как прыгнет сверху! «Святый Боже! Спаси и помилуй меня! пискнула Мотя и подняла руку, чтобы перекреститься. «Гов!» — сказала собака. «У женщин...» Застывших на нижней площадке подогнулись колени. «Умрем без покаяния, аки последние отерепки!» — жалобно провыла Мотя. Внезапно открылась соседская дверь. «Ты чего не заходишь?» — услышали они, а потом на площадку вышел здоровый бугай в майке и джинсах. Он погладил аллигатора по лохматой голове, почесал за ухом, И тут заметил Глафиру с Мотией, прижавшихся друг к другу на нижней площадке. «Здравствуйте. А я думаю, кого Шарик встречает?» «Шарик? Похож. Что не говори. Мы домой хотим попасть», — хрипло выдавила Глафира. «А кто же вам не дает?» — удивился мужик. «Издевается. Пса уберите!» «Так вы Шарика испугались. Не бойтесь, он добрый. Без команды кусать не станет». «Жаль, мы этого не знали», — пробормотала Глафира. «Простите, если напугал. Пошли, Шарик». Пес величественно поднялся и зашел в квартиру. «Простите еще раз», — сказал мужик и скрылся вслед за чудовищем. «Откуда он взялся, интересно?» «Ну и страху я натерпелась». Мотя свалила сумки на пол и прислонилась к вешалке. «Кто такой? Как ты думаешь?» — поинтересовалась Глафира. «Почем я знаю?» Надо у Надежды спросить. Она с утра дома была. Не отец ли нашего мальчонки? Мне кажется, это он. Давно пора. Одичал мальчишка вообще? И не говори. А собачище-то? Ужас! Думала, представлюсь, Как мы теперь жить-то будем? Весело, Моть. Моти перекрестилась и пошла готовить обед. Не успели они сесть за стол, как раздался звонок. Никак. «Ирка твоя пришла, тетёшница!» Глафира кивнула и пошла открывать. Она повернула ключ и вдруг поняла, что за дверью стоит вовсе не Ирка. «Как?» «Да так. Просто поняла и все. Когда дверь открылась, у Глафира было строгое лицо и равнодушный взгляд. «Прошу прощения, если потревожил, но я решил, будет невежливо не представиться». Все с тем же безразличным видом она кивнула. «Сергей Шведов, ваш сосед». «Глафера Вознесенская, проходите». «Не стоит, я просто... Через порог нельзя разговаривать, а особенно знакомиться». Мне просто неловко стало за шарика. Показал себя невоспитанной собакой. Я подумал, надо как-то... «Это кто к нам пожаловал?» Услышав густой баритон... И догадавшись, что пришла вовсе не Ирка, спросила Мотя, появляясь в прихожей. «Сергей Шведов, ваш сосед», — повторил мужик. «Матрёна Евсеевна!» С достоинством представилась та и поклонилась. «Милости просим!» Оказалось, для знакомства Шведов-старший прихватил коробку конфет. Да не каких-нибудь соевых, а настоящих, с твёрдой начинкой из хорошего шоколада. Именно таких, какие любит её Глаша». Угадал. Молодец. Мотя пригляделась к соседу повнимательнее. Здоровый мужик. Еще не старый. Не красавец, конечно, но и не страхолюд. Симпатичный даже. Не на супа, улыбается хорошо. И сразу видно, что не фуфлыга, а ручищи какие. Такими только бы коснук сбивать. Не бандит ли? Да нет, глаза слишком добрые. а с другого боку посмотреть. Нынче бандиты такие пошли, что от нормального мужика не отличишь. Бывает, со всех сторон приятный и в обращении обходительный. А потом, оказывается, кура, щуп и мухоблуд, прости господи». Мотя так старательно рассматривала соседа, что тот, наконец, это заметил. «Не по нраву пришелся вам, матрёна Евсеевна?» Спросил он и улыбнулся. «Мотя застыдилась». Вот ведь глазопялка бестолковая. Уставилась на гостя так, что тому кусок в горло не лезет. «Что вы, Сергей! Как вас по батюшке?» «Иваныч, но можно просто по имени. Какие чины между соседями?» «Вы, Сергей Иванович, смотрю, мужчина самостоятельный. А по жизни чем занимаетесь?» Поинтересовалась Мотя, наливая соседу густой имбирный чай. «Глафира заерзала на стуле. Ну, Мотя!» Прямо с места в карьер. Сейчас все выпытает. Не надо и на исповедь ходить. Я врач. Просто ответил Шведов. Зубной. Уточнила Мотя и взглянула с надеждой. К сожалению, нет. Хирург. Хирург. Тот-то я смотрю, у вас ручище как лопаты. Только жар загребать. Мотя. Глафира решила, что Мотю пора приструнить. А то разойдется, потом не остановишь. Сергей Иванович, не хотите ли кофе? Обратилась она к соседу и встала, готовая немедленно рвануть к плите. Он посмотрел на нее снизу вверх. И в тот же миг в ее голове что-то лопнуло, а сердце застучало слишком быстро, подозрительно. Ей даже показалось, что сосед услышал это лихорадочное бумканье. «Господи, спаси и сохрани!» «С удовольствием выпил бы», — сказал Шведов. «Совершенно спокойно». Даже равнодушно. Или ей так показалось? Пока варился кофе, она стояла спиной к гостю. Хорошо, что готовится медленно. Сердце успело немного успокоиться и уже стучало гораздо тише. Послушная, как видно оно у нее. Между тем, Мотя вела главную партию. «А как же вы, Сергей Иванович, на войну попали? Соседка Надя нам сказывала про вас. Так, мол, и так». «Ранен был в сражении». «Да нет, не в сражении, к сожалению». «Оперировал как раз одного бойца, а тут налет». «Я рану зашить не успел, мальчишка под наркозом, сам о себе не позаботиться. Пришлось ложиться на него сверху, иначе потеряли бы». Ну и принял на спину. «Что?» — глупо спросила Глафира. 34 осколка». Ребята потом замаялись вытаскивать. «Так что, ничего героического, как видите». «Ничего героического?» Глафира искоса глянула на соседа. «Не похоже, что рисуется. Говорит, словно о чем-то самом обычном». Она посмотрела на Мотю. Там молча мешала ложечкой чай. «Она же не кладет сахар. Чего там мешать?» «А что, кофе готов?» Неожиданно обратился к ней шведов. Глафира взглянула на турку и еле успела подхватить ее. «Кофе уже набух пенкой и был готов перевалить через край». Глафира подула на пенку, усмиряя, и разлила по чашкам. «Хорош!» — крякнув, похвалил сосед, сделав глоток. «Отлично у вас получается кофе варить!» И снова глянул прямо в сердце. «Да что же это такое?» Она быстро села в полоборота к окну и сделала отсутствующий вид. Сергей пил кофе и, удивляясь на самого себя, думал, что... Никогда и никому не рассказывал сразу историю своего ранения. А тут взял и все выложил. Запросто, с лету, как будто за этими пришел. Видно, было в этих женщинах что-то, располагающее к откровенности. Надя Губочкина уже просветила его насчет монастыря. Может, из-за этого? Он покосился на солидно прихлебывающую из блюдечка тетю Мотю. Раньше ему казалось, что люди, живущие в монастыре, все как один... строгие, с постными лицами и поджатыми губами, а изъясняются непременно на церковнославянском. Мотя своим простодушным и немного наивным видом его представлениям не соответствовало совершенно. Про чудесную девушку по имени Глафира и говорить не стоило. Ничего монастырского в ней нет. Зато есть много женского, милого и душевного. А еще такого, чего он... сформулировать не может. Вот если бы... Черт! О чем он только думает, старый осел? Еще что-нибудь хотите? Неожиданно спросила милая и душевная Глофира, поворачиваясь к нему. Да, то есть нет, спасибо. Премного благодарен за прием, рад знакомству, было очень приятно. Шведов резко и шумно табуретка заскрежетала по полу. Встал, еще раз поблагодарил и... Быстренько откланялся. Глафира даже до двери проводить гостя не успела, так стремительно он ушел. Она посмотрела на Мутию, та, отдуваясь, пила чай и глядела в окно. Вид у нее был задумчивый. На следующий после знакомства с Сергеем Шведовым день случилось еще одно не менее знаменательное событие. Мотя как раз подходила к дому с сумками, в которых лежало килограммов пять картошки и булькала трехлитровая банка томатного сока, очень уважаемого ей напитка. У самого подъезда ее обогнал Ярик и, как всегда, не поздоровавшись, проскочил вперед, чтобы первым зайти в лифт и быстренько уехать. Сразу разгадав его маневр, она решила, что спешить уже некуда. Пока лифт вернется, устанешь сумки держать. и остановилась у лесенки, поставив на нее свою драгоценную ношу. Вдруг из подъезда выскочил Ярик и, буркнув «Здрасте!», подхватил сумки. «Здрасте, здрасте, губки накрасьте!» — чуть не ответила она. Но даже рта не успела раскрыть, как пацан попер пакеты к лифту. Изумленная Мотя последовала за ним. Пока ехали до шестого этажа, молчали. Мальчонка предусмотрительно сунул в уши наушники и начал притоптывать в такт неслышной музыки. Мотя напрашиваться на светский разговор не стала. Стала молча искать в сумке ключи. Последние два пролета Ярик пролетел птицей. Мотя еле за ним успевала. Поставил сумки у двери и собрался было шмыгнуть в свою квартиру, но она не дала. «Уж как я тебе благодарна, добрый молодец, и высказать нельзя!» Певучим голосом завела моти и поклонилась. Ярик, не ожидавший такого захода, слегка опешила остановился. «Уж думала, не дюжу такую тяжесть. Подай, думаю, Господи, мне помощника, великодушного и душой чистого, чтобы совершил благородное дело». Великодушный, а особенно душой чистый, произвели на добровольного помощника еще более ошеломляющие действия. Он переступил с ноги на ногу, понимая, что после такого словословия просто смыться совершенно невозможно. Мотя на это и рассчитывала. «Позволят благодарить тебя по христианскому обычаю!» Приложив руки к груди, проникновенно продолжала она. «А то ведь тяжесть на душе останется, что не приветила самаритянина любезного. Не побрезгуй, мил человек, отведай моих пирогов!» Преданно глядя в глаза любезному самаритянину, Мотя снова поклонилась. И Ярик сломался? Да чё, я не знаю. Да ведь я от всей души предлагаю. В благодарность даже мало Мотя. А чё делать-то? А ты сумки в дом заноси. Не успеешь поставить, как пироги тут, как тут. Задерживать не стану. Еще не осознавая, что мышеловка захлопнулась, Пацан занёс сумки в кухню и остановился перед столом, на котором стояли два противня с пирогами, прикрытые полотенчиком. «Милости просим, господин хороший!» В третий раз поклонилась Моте и жестом иллюзиониста сняла полотенце, открыв неописуемую по красоте картину. «Плотно уложенные, пышные, да румяные пироги!» Ярик словно под гипнозом приземлился за стол и взял пирог. Мотя шустро поставила перед ним самую большую из тех, что были в доме, кружку и наполнила свежим густым чаем. Его запах окончательно сломил волю железного Ярика. «Спасибо, Матрена!» «Зови меня тетей Мотей», — ласково подсказала искусительница. Ярик, только что защукавший пол пирога, Застыл с набитым ртом. «Так ешь жевать, тетя Мотя?» Еле выговорил он. «Так и зови, милый, так и зови». Кивнула Мотя и подлила гостю чай. После вечерней молитвы, разбирая постель, Глафера, явившаяся поздно и ужинать отказавшаяся, спросила. «К тебе что, гости приходили?» «Был один». «Один? А пирогов осталось штук шесть. Это кто ж такой едок могучий?» «Сосед наш». «Ярик!» «Да ты что!» Глафира села на кровать и уставилась на нее. «Это как же ты его приманила?» «Секрет надо знать!» Загадочно ответила Мотя, укрываясь одеялом и подпихивая его под себя со всех сторон. Глафира только головой покачала. «Выходит, она ко всем прочим талантам еще и укротитель диких подростков?» «Мотя! Моя Мотя!»